30 октября Сегодня работы немного И, похоже, завтра будет то же самое До ночи Те из нас, кто еще остался... сойдутся на вершине холма в полночь. Мы соберем хворост и вместе разожжем большой костер. Он будет служить для освещения, и в него будут бросать все кости, травы и другие ингредиенты, которые мы заготавливали весь месяц, чтобы приумножить свои силы и добиться победы над врагами. Костер может отвратительно вонять, а может и чудесно благоухать. Различные силы будут сражаться в нем, играть вокруг, окружая его многоцветным ореолом, время от времени исторгая из него звуки музыки и жалобные стоны, смешанные с шипением и треском. Затем мы встанем полукругом перед тем предметом, который нашими предсказаниями определен как место появления врат. В данном случае камнем с надписью. Открывающие и их друзья станут на одном конце полукруга, закрывающие – на другом. Все принесут с собой орудия, которыми собираются воспользоваться. Некоторые из них нейтральны, например, кольцо, магическая чаша, икона. Они приобретают свои свойства, открывающие или закрывающие, в руках тех, Кто ими владеет? Другие две волшебные палочки, одна для открывания, другая для закрывания, будут, естественно, держать сторонники этих убеждений. У джил открывающая волшебная палочка, у хозяина закрывающая. Нейтральные предметы поддержат усилия той стороны, которая ими владеет. что может создать впечатление, будто успех зависит от простого численного перевеса. Но это не так. Сила отдельной личности очень много значит. И еще. Эти события, по-видимому, порождают странные побочные эффекты, которые влияют на общее распределение сил. И потом дело еще и в опыте. Теоретически все должно происходить на метафизическом уровне, но в реальности так бывает редко. Независимо от того, насколько события переходят в физическую плоскость, репутация Джека и его ножа обычно гарантирует нам надежную защиту от физического нападения. Мы стремимся сохранить свое местоположение в полукруге после начала церемонии. И иногда во время ее с игроками случаются разные происшествия. Между нами устанавливается некое подобие психической взаимосвязи. Разрыв полукруга не обязательно приведет к катастрофе, хотя может привести к потере удачи в каком-либо из звеньев нашей цепочки. Отдельные игроки начнут выполнять предварительные обряды, часто вступающие в противоречие. Сила будет все нарастать. Чтобы склонить ее в ту или иную сторону, возможны психические атаки друг на друга. Не исключены различные несчастья. Игроки могут падать, сходить с ума, загораться, трансформироваться. Врата могут начать сами открываться в любое время или могут ожидать приказа от открывающей волшебной палочки. Тотчас же начнется сопротивление. Вступят в действие закрывающая волшебная палочка и все подвластные ей силы. В конце концов, в результате всех наших манипуляций, а это может продолжаться очень короткое время, хотя теоретически может и затянуться до рассвета, и в такой тупиковой ситуации открывающим засчитывается поражение. Вопрос будет решен. С проигравшими происходят нехорошие вещи. Но мне предстояло еще одно дело: необходимо разыскать Ларри. Слишком долго я откладывал и не сказал ему правду о Линде Эндерби. Теперь мне надо будет рассказать ему и о замыслах Викария, и об ожидающей его серебряной пуле. Это может радикально изменить планы Ларри. Несколько раз я лаял и царапал лапой его дверь. Никто не отозвался. Я обошел вокруг дома, заглядывая в окна, царапая лапой. Снова лаял. Никакого ответа. Дом казался покинутым. Однако я не ушел, а снова сделал круг, принюхиваясь, анализируя каждый запах. Его запах ощущался сильнее всего позади дома. Все указывало на то, что он ушел совсем недавно. Тогда, опустив нос к земле, я побежал по оставленному им следу. Он привел меня к небольшой рощице в дальнем конце владений Ларри. Из-за ее глубины доносилось слабое журчание бегущей воды. Пробираясь между деревьями, Я обнаружил, что ручей, пересекающий его владение, перегорожен и образовал небольшой пруд у того места, где он вытекал из рощи. Маленькие горбатые мостики были переброшены через ручей. И на месте его впадения в пруд, и на месте выхода. По обеим сторонам ручья землю кто-то расчистил и засыпал слоем песка. Довольно большие замшелые камни были искусно размещены в нарочитом беспорядке. Песок разрисован завихряющимися линиями. Там и сям виднелось несколько низких растений. Возле самого большого камня, лицом к востоку, сидел Ларри в задумчивой позе. Глаза его были почти закрыты, дыхание едва слышным. Мне очень не хотелось нарушать его медитацию и покой этого места. И если бы я знал, сколько это продлится, я бы с радостью подождал или даже ушел и вернулся попозже. Но определить это у меня не было никакой возможности. И, поскольку новости, которые я ему принес, касались угрозы его жизни, я подошел к нему. «Ларри!» произнес я. «Это я, Нюх! Простите, что потревожил вас». Но я его не потревожил. Он не подавал никаких признаков, что слышит меня. Я повторил свои слова, внимательно глядя ему в лицо, прислушиваясь к его дыханию. Ничего не изменилось. Я протянул лапу и потрогал его. Никакой реакции. Я громко залаял, будто и не лаял. Ларри ушел очень далеко, где бы это место ни находилось. Поэтому я задрал морду и завыл. Он не обратил внимания и никакого значения это не имело. Просто хорошо повыть, когда ты в отчаянии.